«Четыре. Ты действительно хочешь знать мое мнение?» — спросил Эрик. «Конечно», — ответила я. «Значит сказать честно». Я нервно кивнула головой. «Тогда слушай. Ты идиотка». Я судорожно глотнула воздух, потянулась к бутылке с вином, наполнила свой бокал и залпом отпила половину. «Спасибо тебе, Эрик», — наконец произнесла я. Ты просила дать честный ответ, Эс. «Да, верно. Ты, конечно, молодец». Я осушила свой бокал, снова потянулась к бутылке. Это была уже вторая и долила себе вина. «Извини за тупость, Эс», — сказал он, «но я не вижу повода напиваться». Каждый человек иногда имеет право выпить чуть больше положенного, особенно если есть что праздновать. Эрик посмотрел на меня скептически. ⁇ И что мы здесь празднуем? ⁇ Я подняла бокал. ⁇ День благодарения, конечно. ⁇ Что ж, тогда поздравляю. ⁇⁇ криво ухмыльнулся он и чокнулся со мной. ⁇ И должна тебе сказать, что в этот день благодарения... Я счастлива, как никогда. Я просто с ума схожу от счастья. Да уж, сумасшествие здесь ключевое слово. Согласна, я была слегка навеселе. Не говоря уже о том, что возбудоражена от избытка чувств. Сказывалась и физическая усталость. Ведь мне удалось справиться со слезами всего за час до ланча с Эриком Улюхова. Так что не было времени восстановить силы хотя бы коротким сном. Пришлось наспех принять ванну, подогреть остатки кофе, сваренного еще утром, и попытаться не заплакать при виде забытой в раковине чашки, из которой недавно пил Джек. Взбодрившись прокисшим кофе, я поймала такси и рванула на 14-ю улицу. Ресторан Улюхова был нью-йоркской достопримечательностью. Огромное германо-американское заведение, которое, как говорили знающие люди, было скопировано с Хофброй Хаус в Мюнхене. Хотя мне его экстравагантный интерьер всегда напоминал декорации фильмов Эриха фон Штрогейма, американский режиссер и актер по национальности австриец. Германский ар деко Только, пожалуй, в превосходной степени. Думаю, своим абсурдом он и притягивал Эрика. К тому же брат, как и я, питал слабость к люховским шницелям, колбаскам и франкенвайн, вином, изготавляемым в долине реки Майн хотя во время войны администрация ресторана намеренно прекратила подавать германские вина. Я немного опоздала, поэтому застала Эрика уже за столиком. Он дымил сигаретой, зарывшись в утренний номер Нью-Йорк Таймс. Когда я подошла, он поднял голову и, как мне показалось, был изумлен. «О мой бог!» — мелодраматично воскликнул он. «Любовь видна невооруженным глазом». «Неужели так заметно?» — спросила я, усаживаясь. О, нет, ни не чуточки. Только твои глаза краснее, чем губная помада, и от тебя исходит так называемое посткоэтальное сияние. Ш -ш -ш. Шикнула я на него. Люди услышат. Им нет нужды и слушать меня. Достаточно взглянуть на тебя. И все сразу станет ясно. Похоже, ты влюбилась не на шутку. Да, влюбилась. И где же, скажи на милость, твой дон Жуан в гимнастерке? На военном корабле следует в Европу. О, замечательно. Так у нас не просто любовь, а еще и разбитое сердце. Похвально, просто похвально. Официант, бутылочку чего-нибудь игристого, пожалуйста. Нам срочно нужно выпить. Потом он посмотрел на меня и сказал... Итак, я весь внимание, рассказывай все без утайки. Будучи круглой дурой, я так и сделала, уговорив при этом без малого две бутылки вина. Я всегда все рассказывала Эрику. Для меня он был самым близким человеком на свете. Он знал меня лучше, чем кто бы то ни была. Вот почему я так боялась рассказывать ему про ночь с Джеком. Эрик очень трепетно относился ко мне и всегда стоял на страже моих интересов. Нетрудно было предположить, как он мог бы интерпретировать эту историю. Отчасти поэтому я и пила так быстро и так много. «Ты действительно хочешь знать мое мнение?» — спросил Эрик, когда я закончила свой рассказ. «Конечно», — ответила я. «Значит, сказать честно». И вот тогда я услышала, что я идиотка. Я выпила еще немного вина. Провозгласила тост в честь Дня Благодарения и позволила себе неосторожную реплику о том, что схожу с ума от счастья. «Да, сумасшествие здесь ключевое слово», заметил Эрик. «Я знаю, все это кажется бредом, и ты наверняка думаешь, что я веду себя как подросток. Эта штука любого превращает в пятнадцатилетнего недотеп» что одновременно здорово и опасно. Здорово, потому что, как ни крути, только влюбленность дарит состояние блаженного вихря. Я решил рискнуть и развить эту щекотливую тему. Тебе знакомо это состояние? Он потянулся за сигареты и спичками. Да, знакомо. И часто ты его испытывал? Да нет, что ты, сказал он, закуривая. Всего раз или два. И хотя поначалу это очень бодрит, самое главное — не разочароваться потом, после того, как пройдет первоначальное обхинение? Вот тогда действительно может стать очень больно. С тобой такое было? Если ты хоть раз в жизни любил по-настоящему, значит, страдал. Неужели всегда происходит именно так? Он принялся постукивать по столу указательным пальцем правой руки, «Верный признак того, что он нервничает?» «По своему опыту могу сказать, что да». Он бросил на меня взгляд, в котором явственно читалось больше никаких вопросов. Что ж, эта сторона его жизни вновь оказалась для меня запретной территорией. «Я просто не хочу видеть тебя, страдающей, сказал он. «Тем более, что... я так полагаю, это у тебя было впервые». Я кивнула головой и добавила, «Но, предположим, если ты уверен в своих чувствах, не сочти меня педантом, но уверенность — эмпирическая концепция. А эмпиризм, как тебе известно, не привязан к теории. В его основе метод проб и ошибок. Скажем, существует уверенность в том, что солнце встает на востоке и заходит на западе». Точно так же есть уверенность в том, что жидкость замерзает при температуре ниже нуля, и что если ты выпрыгнешь из окна, то непременно окажешься на земле. Но нет никакой уверенности в том, что ты погибнешь в результате этого падения. Вероятность — да. Уверенность — кто знает. То же самое и в любви. Ты хочешь сказать, что любовь можно сравнить с падением из окна? Если бы думаться совсем неплохая аналогия. Тем более, если это куды-фуды. Любовь с первого взгляда. Представь, у тебя обычный день. Ты вовсе не помышляешь ни о каком романе, и вдруг ты неожиданно оказываешься в каком-то месте, и там тебе на глаза попадается этот человек. Все. Шлеп. Шлеп? Какое очаровательное сравнение. Ну, это всего лишь конечный результат свободного падения. Первый нырок действительно опьяняет, но потом неизбежен шлепок. Иначе говоря, возвращение на землю. Но представь, только представь, что все это предопределено судьбой. Мы опять вторгаемся в неэмпирические сферы. Ты хочешь верить, что этот человек — любовь всей твоей жизни, и вам суждено было встретиться, но всякая вера. Это всего лишь теория. Она не основана на фактах, не говоря уже о логике. Нет никаких эмпирических доказательств того, что Джек Маллоун — тот самый мужчина, который предназначен тебе судьбой. Только надежда на то, что это так. Если рассуждать чисто теоретически, надежда — еще более шаткая конструкция в сравнении с верой. Я уже была готова вновь потянуться к бутылке, но в последний момент передумала. «А ты прям педант», — сказала я, — «когда это необходимо. К тому же я брат, который очень любит тебя. Вот почему я призываю тебя к осторожности». Тебе не понравился, Джек?» «Да не в этом дело, Эс, но если бы он тебе понравился, возможно, ты бы не был таким скептиком». Я виделся с ним, ну, сколько, от силы пять минут. Так перебросились какими-то колкостями, разбежались. Вот все. Когда ты познакомишься с ним поближе? Когда? Он вернется 1 сентября. О, боже, послушать тебя, так он обещал вернуться. Он поклялся? Эс, ты что, растеряла остатки здравого смысла? Где твое благоразумие? Из того, что ты мне тут наговорил, я могу сделать вывод, что этот парень тот еще фантазер. Да и Лавелас, к тому же. Классическая ирландская комбинация. Ты несправедлив. Выслушай меня. Он в увольнительный, верно? Вламывается ко мне на вечеринку, знакомится с тобой. Возможно, самые образованные и самые элегантные женщины из всех, кого он встречал до сих пор. И вот он включает свое ирландское баяние. И прежде чем ты успеваешь опомниться, заверяет тебя в том, что именно ты, девушка его мечты, та самая назначенная мне судьбой. При этом он прекрасно сознает, что может нести всю эту чушь без всяких обязательств, потому что ровно в девять утра его уже здесь не будет. И, дорогая моя, если только я правильно все понял, ты больше никогда не услышишь о нем. Я очень долго молчала просто сидела, опустив голову. Эрик попытался утешить меня, но худой конец — это всего лишь жизненный опыт. В каком-то смысле его исчезновение даже к лучшему. Потому что он навсегда останется тем самым парнем, с которым ты провела незабываемый романтический вечер. И в твоей памяти сохранится его блистательный образ. В то время как, если бы вы поженились... Ты вполне могла бы обнаружить, что он любит стричь ногти на ногах прямо в постели, или громко рыгает, или смачно сплювывает. Шлеп. Ты снова вернул меня на землю. А что еще остается брату? Как бы ты ни был готов спорить, что, хорошенько выспавшись, ты совсем по-другому оценишь все произошедшее. Но он в этом ошибся. Да, я отлично выспалась в ту ночь проспала 10 часов, но когда я проснулась поздним утром, то сразу же подумала о Джеке. Он завладел моим сознанием в тот самый миг, когда я открыла глаза, и уже не покидал меня. Я села в кровати и мысленно воспроизвела кадр за кадром ту ночь, когда мы были вместе. Я помнила все до мелочей. Вплоть до интонации его голоса, очертаний его лица, нежности его прикосновений. Хотя я и пыталась внять советом брата, снова и снова повторяя себе, что все это было лишь случайной встречей. Аргументы меня не убеждали. «Да что там говорить? Я и сама знала, почему не стоит обольщаться насчет Джека Малона». Проблема была в другом. Я не хотела прислушиваться к голосу разума. Вот что было самое тревожное. Упрямство, с которым я отвергала всякую логику, благоразумие, старый добрый новоанглийский здравый смысл. Я напоминала себя адвоката, который пытается отстоять дело, в которое не верит. Как только мне начинало казаться, что я уже способна мыслить рационально, образ Джека всплывал в памяти. И я снова тонула в безрассудстве. Была ли это любовь в ее самой чистой и первозданной форме? Во всяком случае, никакого другого определения своим чувствам я не находила. Разве что могла сравнить этот внезапный избивающий с ног вихрь с вспышкой гриппа. Беда в том, что в отличие от гриппа, любовная лихорадка не проходила. Более того, она усугублялась с каждым днем. Джек Малоун стал моей навязчивой идеей. Боль от разлуки с ним была невыносимой. Воскресным утром в уикенд благодарение мне позвонил Эрик. Это был наш первый разговор после встречи у Люхова. «А, «Привет», — безчастно произнесла я. «О, дорогая!» «О, дорогая, что?» Довольно грубо спросила я. Дорогая, судя по голосу, ты не слишком рада моему звонку. Я рада. Да, радость так и сквозит в твоем голосе. Я просто звоню узнать, не спустились ли к тебе с небес боги равновесия и здравого смысла. Нет, не спускались. Что-нибудь еще? Я все-таки замечаю некоторую грубость в твоем тоне. Хочешь, я приеду к тебе? Нет. Отлично. И вдруг я услышала собственный голос. «Да, приезжай. Сейчас. Что все так плохо?» Я с трудом сглотнула. «Да, плохо?» Мне становилось все хуже, нарушился сон. Каждую ночь между двумя и четырьмя часами я вдруг просыпалась, лежала, уставившись в потолок, страдая от пустоты, одиночества и жуткой тоски. И не было никакого логического объяснения этой моей тяги к Джеку Малону. Она просто присутствовала. Дурманищая, иррациональная, абсурдная. Не в силах бороться с бессонницей, я вставала с постели. Садилась за стол и писала Джеку. Я писала ему каждый день. Обычно я ограничивалась почтовой открыткой, но могла часами мучиться, перекраивая слова и фразы, прежде чем пять строчек вложились на бумагу. Все письма Джеку я писала под копирку. Иногда я доставала папку, в которой держала копии, и перечитывала этот пухнущий день ото дня. Том любовной переписки. Каждый раз, закрывая папку, я говорила себе это какой-то бред. До прошествии нескольких недель ситуация стала казаться мне еще более бредовой, потому что я так и не получила ни одного письма от Джека. Поначалу я пыталась найти какое-то рациональное объяснение отсутствию вести от моего возлюбленного. Мысленно я следовала его маршрутам, высчитывала. Дней пять на то, чтобы морем добраться до Европы, еще пару дней на дорогу до места назначения в Германии. Потом неделя две его письмо будет идти через Атлантику, Следует помнить, что все это было задолго до появления авиапочты. Добавить к этому усталость после долгой дороги. До рождественскую перегрузку на почте. А если еще и представить, сколько американских солдат расквартировано по всему миру. Короче, до Рождества я так и не получила от него весточки. Но вот наступил Новый год, а Джека по-прежнему не строчки. Хотя я продолжала писать ему каждый день. Я ждала напрасно. Январь плавно сменился февралем. Каждый день я маниакально ждала письма. Мешок с почтой приносили примерно в половине одиннадцатого утра. Комендант часа два разбирал письма, потом раскладывал их у порога квартир. Я перестроила свой рабочий график в лайф так, чтобы в половине первого забежать домой и проверить почту. Потом на метро вернуться в офис к четверти второго. Как раз заканчивался перерыв на ланч. Целых две недели я строго придерживалась этого расписания. Каждый день теши себя бессмысленной надеждой на то, что вот сегодня наконец придет долгожданное письмо от Джека. Но ну, я возвращалась в офис с пустыми руками, и с каждым днем надежды становилось все меньше. Зато усиливалось чувство утраты. Тем более, что бессонница начала одолевать меня с беспощадной силой. Однажды около полудня Лэланд МакГир заглянул в мою коморку. «Хочу подкинуть тебе выгодную работенку на уикенд», — сказал он. «О, в самом деле...» — рассеянно произнесла я. «Что ты думаешь о Джонни Гарфилде?» «Замечательный актер, симпатичный». По своим политическим взглядам, ближе к левым. Ну что касается последнего аспекта, пожалуй, лучше обойдем его стороной. Не думаю, что мистера Люса приведут в восторг социалистические идеи Гарфилда. Изложенный на странице журнала Life, Гарфилд красавчик. Женщина без ума от него. Поэтому я хочу, чтобы ты обыграла именно эту его сильную, но в то же время слабую сторону. «Извини, Леланд, но я что-то не пойму. Мне нужно будет написать про Джона Гарфилда?» «Ты не только будешь писать про Гарфилда, ты еще возьмешь у него интервью». Он сейчас в городе и согласился уделить нам час своего драгоценного времени, так что рассчитывай к половине двенадцатого быть на месте. Часок побудешь на киносъемках, а в половине первого у тебя будет шанс побеседовать с ним. Меня вдруг охватила паника. «Я не могу в половине первого...» «Не понял». «Извини, но я просто не могу завтра в половине первого». «У тебя какие-то планы?» Я услышал собственный голос. «Я жду письма». Господи, как же я пожалела о том, что произнесла эту фразу. Леланд посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Ты ждешь письма?» «Я не понимаю, при чем здесь интервью с Джоном Гарфилдом в 12.30?» «Нет-нет, совсем ни при чем, мистер Магир. Все в порядке. Я с радостью проведу это интервью». Он осторожно покосился на меня. «Ты уверена, Сара? «Абсолютно, сэр». «Ну хорошо», — сказал он. «Я попрошу пресс-секретаря Гарфилда позвонить тебе после ланча и организовать брифинг». «Если только ты не будешь занята в это время, ведь ты ждешь письма». Я твердо выдержала его взгляд. «Я буду ждать его звонка, сэр». Как только Леланд вышел за дверь, я поспешила в дамскую комнату. Заперлась в кабинке и разревелась, как дурочка. Потом посмотрела на часы. «Десять минут первого». Я выбежала из туалета, из офисного здания Time and Life и бросилась в метро. После нескольких пересадок и марш-броска от Шеридан Сквер, мне удалось добраться до своей квартиры к 12.40, но коврик у моей двери был пуст. Я тут же бросилась обратно вниз по лестнице, постучала в дверь квартиры коменданта. Его звали мистер Коксис. Миниатюрный Венгр лет за 50. Просто он действительно не вышел, вечно угрюмый. Разве что перед Рождеством он надевал маску любезности, рассчитывая на традиционные праздничные чаевые. Но сейчас была середина февраля, и включать обаяние ему не было никакого резона. «Что вам нужно, мисс Смайт?» — произнес он на ломаном английском, открывая дверь. «Мою почту, мистер Куксис». «Вам сегодня нет почты». Я вдруг разнервничалась. «Этого не может быть!» — сказала я. «Это правда, это правда!» «Вы абсолютно уверены?» «Вы хотите сказать, что я лгу?» «Мне должно быть письмо. Должно быть, если я говорю писем нет, значит писем нет. Понятно?» Он захлопнул дверь перед моим носом. и снова поднялась к себе. Рухнула поперек кровати и лежала так, уставившись в потолок. Пару минут, как мне показалось, но когда я взглянула на будильник, стоявший на прикроватной тумбочке, мне стало дурно. 2.48. О боже, о, Боже, пронеслось в голове! Я горю! Я соскочила с кровати, выбежала из квартиры, села в первое подвернувшееся такси к редакции, я подъехала в 3:15. На своем рабочем месте я обнаружила четыре розовых слипа, пока тебя не было, приклеенные к пишущей машинке. Первые три были сообщениями от мистера Томми Глика, пресс-секретаря Джона Гарфилда. Сообщения были оставлены, соответственно, в половине второго, в два и в 2.30. тридцать. Четвертое сообщение, зарегистрированное в 2.50, было от Ляланда. «Зайди ко мне сразу, как вернешься». Я села за стол схватилась за голову. Я пропустила звонки пресс-секретаря. Мы потеряли интервью с Гарфилдом, и это грозило мне увольнением. Я знала, что это должно было случиться, и вот теперь это случилось. Я сделала все, чтобы восторжествовала глупость, и теперь мне предстояло заплатить за это непомерно высокую цену. Но в голове почему-то зазвучал голос отца. Бессмысленно оплакивать свою ошибку, юная леди. Просто прими ее последствия с достоинством и покорностью и извлеки для себя урок. Поэтому я встала. Пригладила волосы. Сделала глубокий вдох и медленно пошла по коридору, готовая встретить наказание. Я два раза постучала в дверь. Леланд МакГир, художественный редактор, было выведено на матовом стекле. «Входите», — сказал он. Еще не переступив порог кабинета, я начала говорить. «Мистер МакГир, я так виновата! Пожалуйста, закрой за собой дверь, Сара, и присаживайся». Его тон был холодным, чужим. Я сделала, как он просил. Опустилась на жесткий деревянный стул. И так и сидела лицом к нему, аккуратно сложив руки на коленях. Нерадивая ученица, вызванная в кабинет директора. Только в моем случае обличенный властью человек, восседавший напротив меня, мог не только погубить мою карьеру, но и лишить меня средств к существованию. «С тобой все в порядке, Сара?» — спросил он. «Да, все отлично, мистер МакГир, просто замечательно!» Если бы только я могла объяснить, нет, Сара, с тобой не все в порядке. И давно, не так ли? Я даже не могу передать вам, как мне жаль, что я пропустила звонки мистера Глика. Но сейчас всего лишь полчетвертого. Я могу перезвонить ему немедленно и получить всю информацию по Гарфилду. Лэлленд не дал мне договорить. Я уже передал интервью с Гарфилдом другому сотруднику. Лоуис Раткин займется им. Ты знакома с Лоуис? Я кивнула. Луис, недавняя выпускница колледжа маунт Хориок, пришла в нашу редакцию в сентябре. Она тоже была довольно честолюбивой журналисткой. Я знала, что меня она рассматривает как свою главную соперницу во внутрикорпоративной борьбе. Хотя я никогда не играла в такие игры, наивно полагая, что хороший работник всегда пробьется сам. Сейчас я знала, что последует дальше. Судя по всему, Леланд решил, что художественной редакции требуется только одна писательница, и это будет Лоис. Да, тихо прозвучал мой голос. Я знакома с Лоис. Талантливая журналистка. Если бы я желала немедленного увольнения, то могла бы добавить да я видела, как она с тобой заигрывает. Но вместо этого я лишь кивнула головой. «Не хочешь рассказать мне, в чем дело, Сара?» Спросил он. «Разве вы не удовлетворены моей работой, мистер Магир?» «У меня нет серьезных претензий к тебе. Ты пишешь действительно неплохо и быстро. Если не считать сегодняшнего дня, на тебя всегда можно было положиться». Но меня волнует то, что в последнее время ты постоянно выглядишь усталой, какой-то отсутствующей, и работаешь просто на автомате. Кстати, я не единственный, кто это заметил, понимаю. Как-то неопределенно произнесла я. У тебя какое-то горе? Нет, ничего страшного. Тогда, может, дела сердечные? Возможно. Ты явно не хочешь говорить об этом. «Извините?» «Извиняться совсем не обязательно. Твоя личная жизнь — это твоя личная жизнь. Но только до того момента, пока она не затрагивает работу. И хотя я, как старый газетчик, выступаю против корпоративной идеологии, мои боссы полагают, что каждый, кто трудится в этих стенах, должен быть командным игроком, по-настоящему преданным журналу. Ты же, боюсь, отстранилась от коллектива». До такой степени, что многие считают тебя высокомерной и заносчивой. Для меня это было новостью. и Я глубоко огорчилась. Я вовсе не пытаюсь быть высокомерной, сэр. Ощущение, сара. Это все. Тем более в коллективе. А у твоих коллег есть ощущение, что тебе лучше быть где угодно, только не в лайф. Вы собираетесь уволить меня, мистер Макир? Я не настолько суров, Сара. Да и ты не сделала ничего такого, чтобы заслуживать увольнения. Однако я бы попросил тебя подумать о том, чтобы работать на нас независимо. Скажем, на дому. Тем же вечером, накачиваясь красным вином у Эрика дома, я посвятила брата в подробности своего разговора с Леландом МакГиром. Так вот... После того, как он оглушил меня предложением работать дома, он изложил свои условия. Полгода он будет держать меня на полной ставке, и за это я должна буду каждые две недели приносить по рассказу. Меня больше не будут считать сотрудником Time and Life. Я просто буду фрилансером. Так что никаких благ и преимуществ. «Поверь мне, это и есть самое большое благо — не ходить по утрам в офис». Я уже думала об этом, но все-таки не представляю, как я смогу работать сама по себе. Ты же говорила, что давно мечтаешь писать билетристику. Теперь у тебя появляется отличный шанс. Я уже отказалась от этой идеи. Какой из меня писатель? Тебе всего лишь 24? Не надо списывать себя раньше времени. Тем более, что ты толком еще и не пыталась писать. Понимаешь, в этом вся проблема. Я никак не могу начать. Ну тогда напой первые строчки. Очень смешно. Но я неудачница. Не только в творчестве. Я еще, как говорит Леланд МакГир, не командный игрок. Интересно, а кому охота быть командным игроком? Во всяком случае, это лучше, чем прослыть высокомерной аристократкой. Но я ведь не такая, правда? Эрик рассмеялся. Скажем так, тебя не примут по ошибке за выходцы из Бруклина. Я наградила его кислой улыбкой. «Спасибо». «Извини, я как-то не подумал». «Да уж, это точно. От него по-прежнему никаких вестей. Ты ведь знаешь, что я бы сказала, если бы знаю. Я просто не хотела лишний раз спрашиваться. Потому что... Дай-ка угадаю». Ты считаешь меня романтической дурочкой, которая втрескалась в негодяя после единственной ночи тупой страсти. Считаешь, что угадала. Но я благодарен твоему бруклинскому ирландскому негодяю хотя бы за то, что он спровоцировал твой уход из лайф. Пойми, Эс, мы с тобой не командные игроки. И это означает, что мы всегда будем в стороне от толпы. Поверь мне, это не так уж плохо если только ты справишься с этим. Так что, считаю, у тебя появилась возможность убедиться в том, что ты для себя самая лучшая компания. Интуиция мне подсказывает, ты действительно сможешь работать сама на себя. Есть в тебе этот талант отшельника. Я легонько ущипнула его за плечо. — Ты все-таки невозможный, — сказала я. — Но ты мне даешь такие замечательные поводы быть невозможным. У меня вырвался грустный вздох. Я, наверное, так и не дождусь от него письма. Наконец-то до тебя что-то доходит. Я вот все думаю. Не знаю. А вдруг с ним что-то случилось? Или его перевели в какое-то отдаленное место, куда и письма не доходят? Да, и вообще он может находиться на сверхсекретном задании вместе с матой Харри. Пусть даже французы имели неосторожность расстрелять ее в семнадцатом году. Хорошо, хорошо, я все поняла. Забудь его, Эс, пожалуйста, ради своего же блага. Видит Бог, как я хочу этого. Просто он не уходит. Что-то произошло в ту ночь. Необъяснимое и в то же время главное — И хотя я все пытаюсь убедить себя в том, что это глупость и безрассудство, я знаю одно — он был моим мужчиной. На следующее утро я расчистила свой стол в редакции «Лайф». Прошла по коридору и заглянула в кабинет Леланда. «Я просто зашла попрощаться», — сказала я. Он не пригласил меня ни войти, ни присесть, да даже не поднялся из-за стола. Казалось, он немного нервничал в моем присутствии. Ну, речь не идет о прощании, Сара. Мы по-прежнему будем сотрудничать. Вы подумали о моем первом задании как фрилансера? Он избегал встречаться со мной взглядом. Еще нет, но я обязательно свяжусь с тобой через пару дней, и мы кое-что обсудим. Значит, мне ждать вашего звонка? Конечно, конечно. Я позвоню, как только мы расправимся с текущим номером, а пока ты можешь насладиться коротким отдыхом. Он потянулся к стопке бумаг и погрузился в работу. Это был намек на то, что мне пора уходить. Я подхватила картонную коробку со своими нехитрыми пожитками и направилась к лифту. Когда двери лифта разъехались, кто-то похлопал меня по плечу. Это была Лорен Тьюксберри, высокая худая брюнетка лет за тридцать с клювообразным носом и короткой стрижкой. Она работала дизайнером в редакции искусств и слала первой сплетницей нашего офиса. Мы зашли в лифт вместе. Как только двери закрылись, она наклонилась и прошептала мне на ухо, чтобы не слышал лифтер. «Через пять минут встречаемся в кафе на углу 46-й Мэдисон». Я вопросительно взглянула на нее. Она лишь подмигнула мне, приложила палец к губам, и как только лифт открылся в вестибюле, поспешила к выходу. Я оставил свою коробку у консьержа и зашла за угол здания, где находилось кафе. Лорен уже сидела за столиком в дальней кабинке. «Я не задержу тебя, потому что времени у меня не больше минуты. Сегодня очень напряженный день. Что-то случилось?» — спросила я. «Ну, это если взять твою ситуацию. Я просто хочу, чтобы ты знала, многие из нас сожалеют о твоем уходе. Надо же». А мистер Магир сказал, что все считают меня заносчивой и высокомерной. «Конечно, он тебе это скажет. С тех пор, как ты отказалась встречаться с ним, он затаил на тебя злобу. Откуда ты знаешь, что он предлагал мне встречаться?» Ворон закатила глаза. «Офис у нас не такой уж большой», — сказала она. Но он лишь однажды предложил мне это. И я отказалась в довольно вежливой форме. «Но факт остается фактом. Ты его отвергла». И с того самого момента он стал искать повод избавиться от тебя. Господи, уже почти два года прошло. И все это время он просто ждал, когда ты оступишься. Мне неприятно говорить тебе об этом, но в последние пару месяцев ты действительно была немного не в себе. Не обидишься, если я спрошу, у тебя неприятности с парнем? Боюсь, что да. Выкинь его из головы, дорогая. Все мужчины-болваны. Возможно, ты и права. Поверь мне, я на этом собаку съела. И еще я знаю вот что. Отныне Леланд не даст тебе ни одного задания. Он специально закинул эту идею фриланса, только чтобы выжить тебя из редакции, и чтобы все лакомые кусочки достались мне Слоу и Срадкин, которые, как ты, возможно, слышала, сегодня не только любимая журналистка Леланда, но и делит с ним постель». Я все думала, и правильно думала. Потому что, в отличие от тебя, маленькая лизунья мисс Раткин не отвергла ухаживаний глубоко женатого мистера МакГира. Из того, что я слышала, одно привело к другому, и вот теперь ты осталась без работы. Я с трудом глотнула. И что же мне делать? Если хочешь знать мое мнение, тебе не следует ни говорить, что-то не делать. Просто бери деньги мистера Люса за полгода и садись писать великий американский роман, если охота, конечно. Или езжай в Париж. А то запишись на какие-нибудь курсы. Или просто отсыпайся, пока не кончатся деньги. Но знай одно. Тебе больше не светят писать для лайф. Он об этом позаботится. А через полгода официально тебя уволят. Несколькими годами позже я услышала, что в китайском языке иероглиф «кризис» имеет два значения — опасность и возможность. Жаль, что тогда я этого не знала. Потому что слова Лорен отозвались во мне дикой паникой и ощущением беспросветного кризиса. Я забрала у консьержа свою коробку. Взяла такси до дома, захлопнула за собой дверь квартиры. Плюхнулась на кровать, обхватила голову руками и решила, что мой мир рухнул. И снова накатила скорбная тоска по Джеку, словно он умер. Да, собственно, так и получалось, что для меня он умер. На следующее утро я позвонила в Вашингтон, в Министерство сухопутных сил. Оператор, наконец, переключила меня на редакцию «Stars and Stripes. Я объяснила, что пытаюсь отыскать одного из их журналистов, некоего сержанта Джона Джозефа Малона, который в настоящее время откомандирован в Европу. «Мы не даем такую информацию по телефону», — сказала секретарь. «Вы должны прислать письменный запрос в департамент срочнослужащего персонала». «Но ведь не так много журналистов по имени Джек Малон пишут для вашей газеты». «Воинский устав есть воинский устав», — Пришлось звонить в департамент срочнослужащего персонала. Клерк дал мне адрес, по которому следовало запросить поисковую форму. По получении от меня заполненной формы департамент должен был ответить в течение шести-восьми недель. «Шесть-восемь недель? Можно ли как-то ускорить этот процесс? Мэм, за океаном служит около четырехсот тысяч человек. Такие поиски требуют времени». В тот же день я отправила запрос на получение формы. Все хорошенько обмозговав, я поспешила к местному газетному киоску, что находился рядом со станцией метро Шеридан сквер Когда я объяснила киоскеру свою проблему, он сказал, «Конечно, я могу оставлять для вас Старзен Страйпс, начиная с завтрашнего дня, но вот прошлые выпуски. Тут мне надо поработать». На следующее утро ровно в девять я уже стояла у газетного киоска. «Вам повезло», — сказал парень. «Мой поставщик сможет достать номера за прошлый месяц. Это будет 30 экземпляров. Я возьму все». Газеты поступили через два дня. Я просмотрела каждый номер и не нашла ни одной строчки, подписанной именем Джека Малона. Я продолжала покупать ежедневные выпуски «Stars and Stripes» и опять никаких следов Джека Малона. «Может, он пишет под псевдонимом», — предположила я. А может, он на сверхсекретном задании и еще не успел опубликовать ни одного материала? И кто знает, может, он вообще все наврал. И никакой он не журналист. Бланк поискового запроса пришел через неделю. Утром я отослала его обратной почтой. Вернувшись домой, я с удивлением обнаружила на пороге пачку писем. «Конечно, было бы величайшей справедливостью, окажись в этой стопке письмо от Джека», — подумала я. Но его не было. Я пыталась держать себя в руках. Пыталась выдумать уже какое по счету рациональное объяснение его молчанию. Но в голове я все время вертелся один и тот же вопрос «Почему ты не можешь мне ответить?» На утро, несмотря на очередную беспокойную ночь, я спрыгнула с постели, испытывая невероятный прилив силы решительности. Пришло время вернуть себе самоуважение и положить конец этому безумству. Более того, я собиралась прислушаться к советам Лорен и Эрика и предпринять серьезную попытку написать роман. Начать я была намерена сегодня же, прямо с утра. Я быстро приняла душ, оделась, сварила себе кофе, выпила две чашки и села за свой Ремингтон. Заправила в каретку чистый лист бумаги. Сделала глубокий вдох мои пальцы коснулись клавиш. Я выдохнула. Пальцы соскочили на крышку стола и почему-то принялись отбивать дробь. Я снова глубоко вдохнула и усилием воли заставила пальцы вернуться на клавиатуру, и в этот момент меня скрутило, как будто защемило нерв где-то в позвонках и пальцы в раз мели. Я содрогнулась, попыталась пошевелить руками, заставить их напечатать хотя бы простейшее предложение. Бесполезно. Они отказывались работать. Единственное, что мне удалось, так это снять их с клавиатуры. Пальцы тотчас впились в край стола. Я словно теряла равновесие, и мне срочно требовалась опора. Голова кружилась, меня тошнило. Я была взбудоражена, и испугана. В следующее мгновение я оказалась в ванной, где мне стало совсем плохо. Когда приступ работы прошел, я с трудом поднялась с пола и дотянулась до телефонной трубки. Я позвонила брату. «Эрик», — прошептала я, — «кажется, у меня неприятности». В нашей семье поход к врачу всегда считался проявлением слабости. Неловко было признаться даже в том, что чувствуешь себя неважно. Выносливость — вот что приветствовалось, как высшая добродетель. Признак силы и самодостаточности. «Никогда не жалуйся». Это был один из стоических принципов моего отца. Я до сих пор старалась его придерживаться. Вот почему Эрик воспринял мои неприятности как невысказанную, но отчаянную мольбу о помощи. «Я сейчас буду взволнованно», — произнес он. И он не обманул. Должно быть, он несся на всех парах, потому что уже через десять минут стучал в дверь моей квартиры. «Открыто», — еле слышно произнесла я. Я сидела перед пишущей машинкой. Мои пальцы по-прежнему сжимали край стола. Именно в нем я видела сейчас свою опору. «Боже, правый эс!» — с тревогой воскликнул Эрик. «Что случилось?» «Я не знаю. Я не могу пошевелиться». «Ты что, парализована? Просто не могу двигаться». Он подошел и положил руки мне на плечи. Меня как будто прошило электрическим током. Я подпрыгнула, пронзительно завизжала и крепче вцепилась в стол. «Прости, пожалуйста». Эрик был потрясен моей реакцией. «Не стоит. Это мне следует просить прощения. По крайней мере, мы теперь знаем, что ты не парализована. Ты уверена, что не можешь встать?» «Я боюсь», — прошептала я. «Ну, это вполне объяснимо». Ну, давай все-таки попробуем поднять тебя со стула и переместить на кровать, хорошо?» Я промолчала. Эрик накрыл ладонями мои руки. «Попытайся отпустить стол, Эс». «Не могу». «Нет, можешь». «Пожалуйста, Эрик». Он сжал мои пальцы. Поначалу я сопротивлялась, но он лишь усилил хватку. Одним рывком он отодрал мои руки от стола. Они тяжело упали на мои колени. Я тупо уставилась на них. «Хорошо», — сказал Эрик. «Это только начало. Теперь я попытаюсь поднять тебя и уложить в постель. Эрик, мне так стыдно, заткнись», — бросил он, и одной рукой обняв меня сзади, а другую просунув под колени. Сделал глубокий вдох и вдруг резко поднял меня с кресла. Слава богу, ты не поправилась, сказал он, что, маловероятно, в сложившихся обстоятельствах с тобой все будет хорошо, С, вот сюда. Так приговаривая, он дотащил меня до кровати. Уложив меня на матрас, он подошел к шкафу, достал одеяло и укрыл меня. Меня вдруг пробил озноб. Я скрестила руки, сжалась в комок. Зубы начали отбивать дробь. Эрик подошел к телефону, набрал номер, что-то тихо произнес в трубку. Потом повернулся ко мне и сказал. «Я только что говорил с медсестрой доктора Баленсвейга. У него будет час на ланч, и он согласился приехать на домашний вызов. «Мне не нужен доктор», — сказал я. «Мне просто нужно поспать». «Ты поспишь, но сначала тебя должен осмотреть доктор». Эрик отыскал доктора Баленсвейга вскоре после окончания Колумбийского университета. Поскольку он буквально молился на этого врача, я тоже пользовалась его услугами, когда переехала в Нью-Йорк. Он нравился нам своим деловым и серьезным подходом, что было редкостью для Манхэттенского медицинского сообщества, а его худощавая фигура, чуть сгорбленные плечи, тихий и невозмутимый голос напоминали нам старого и доброго сельского врача. Он появился в моей квартире спустя несколько часов. На нем был поношенный пиджак, очки в форме полумесяца, а в руках древний медицинский чемоданчик. Эрик впустил его. Он тотчас подошел к кровати и оценил мое состояние. «Здравствуй, Сара», — спокойно произнес он. «Выглядишь усталый. «Так и есть», — полушепотом удалось вымолвить мне. Ты еще и похудела. Можешь сказать, почему? Я крепче обхватила себя руками. «Тебя знобит?» — спросил он. Я кивнула. «И тебе трудно двигаться?» Я снова кивнула. «Понятно. А теперь мне нужно переговорить с твоим братом. Ты позволишь?» Он сделал знак Эрику, и они вышли за дверь. Вернулся он один. Я попросил Эрика прогуляться, пока я буду осматривать тебя. Он открыл свой чемоданчик. Сейчас посмотрим, в чем дело. Он приподнял меня и усадил. Это далось ему нелегко. Карманным фонариком он посветил мне в глаза, осмотрел уши, нос, горло, измерил пульс и кровяное давление. Проверил мои рефлексы и долго расспрашивал об общем состоянии здоровья, питании и о судорогах, которые заставили меня вцепиться в крышку стола. Потом он придвинул к кровати стул и присел. «Видишь ли, в плане физического здоровья с тобой все в порядке. Понимаю. Я мог бы отправить тебя в Нью-Йоркский госпиталь, чтобы там провели серию неврологических тестов, но, думаю, они тоже ничего не покажут. Можно было бы направить тебя в клинику Бельвью на психиатрическое обследование, но опять-таки, я думаю, что это будет абсолютно бессмысленно, а для тебя глубоко огорчительно. Я все-таки считаю, что ты пережила небольшой нервный срыв. Я молчала. И в его основе скорее не психические факторы, а физиологические. Недостаток сна — серьезное эмоциональное расстройство. Твой брат упомянул о том, что в последнее время у тебя было много переживаний. Все это глупости. Если они довели тебя до такого состояния, вряд ли их можно назвать глупостями. Я просто слишком разволновалась. Приняла все слишком близко к сердцу. Всем нам свойственны романтические переживания. Даже самым уравновешенным людям, как ты, например, ничего не поделаешь. Такое уже это состояние. «И чем лечить?» Он паотически улыбнулся мне. «Если бы я это знал, то был бы, наверное, самым богатым врачом в Америке. Но ты сама знаешь, каким будет мой ответ. От любви лекарства нет, разве что время вылечит. Впрочем, такой вердикт вряд ли устроит кого-либо из влюбленных. Однако в твоем случае, думаю, необходим прежде всего отдых. Продолжительный отдых. И предпочтительно подальше от привычной среды обитания. Эрик сказал мне, что ты временно в отпуске. Скорее, в постоянном отпуске, доктор. Тогда воспользуйся этой возможностью, чтобы уехать. Не в другой город, а куда-нибудь, где ты могла бы подолгу ходить пешком. Безпроигрышный вариант. Морское побережье. Поверь мне, прогулка по берегу моря стоит пяти часов на психиатрической кушетке. Хотя я, возможно, единственный врач в этом городе, который скажет тебе об этом. Так ты подумаешь серьезно насчет моего предложения?» Я кивнула. «Вот хорошо». «А пока, хотя мне и понятно твое желание обойтись без успокоительных средств, Нужно что-то решать с твоей бессонницей. Сейчас я сделаю тебе укол, который выключит тебя на какое-то время. А долго? До завтрашнего утра. Это слишком долго. Тебе это необходимо. Мир выглядит чуточку лучше после долгого сна. Он открыл свой чемоданчик. закатая рукав. Мне в нос ударил резкий запах спирта, которым он пропитал ватку и протер мою руку. Потом я почувствовала укол, и свежий комочек ваты оказался прижат к моей коже. Когда из нее вынули иглу, я откинулась на подушке, и уже в следующее мгновение перед глазами стало черно. Когда я очнулась, было уже утро. Рассвет струился сквозь опущенные желези. Голова была как в тумане, и перед глазами словно была натянута марлевая пелена. До меня не сразу дошло, где я нахожусь. Мир казался приветливым, но вот вернулись мысли о Джеке, и в сердце снова закралась грусть. Но, по крайней мере, я поспала. Интересно, как долго? Я потянулась к будильнику начало седьмого. О, Господи, я отключилась почти на 18 часов. Как и обещал добрый доктор. Неудивительно, что я чувствовала себя одурманенной. Мне удалось сесть в постели, и это означало, что я могу двигаться. Настоящий прогресс после вчерашнего. Потом до меня дошло, что я под одеялом в ночной сорочке. Мне трудно было догадаться, кто раздел меня и уложил в постель, поскольку рядом на диване, свернувшись клубочком громко, храпел во сне Эрик. Я откинула одеяло и осторожно спустила ноги на пол. Потом мелкими шажками доплелась до ванной. Я приготовила себе очень горячую ванну. Сняла сорочку и легла в пышущую паром воду. Постепенно туман в голове рассеялся. Я нежилась в ванне почти час, смотрела в потолок. Пыталась прогнать из памяти странности вчерашнего дня. 18 часов наркотического сна все равно не усмирили мои взвинченные нервы. Я по-прежнему испытывала мучительное чувство потери. И не только Джека, но и работы, которую так любила. Но доктор Балансвейк оказался прав. После довольно продолжительного периода беспамятства мир казался куда более привлекательным. И я радовалась хотя бы тому, что могу снова нормально двигаться. Потом я заставила себя выйти из ванны, вытерлась насухо соорудила на голове тюрбан из полотенца, надела халат, открыла дверь, стараясь не шуметь. Но когда я на цыпочках двинулась к кровати, услышала щелчок зажигалки, Зиппо. Эрик полу лежал на диване, затягиваясь первой утренней сигаретой. «Что ж, и мертвые умеют ходить», — с сонной улыбкой произнес он. «Эрик, право тебе не стоило оставаться ночевать». Еще как стоило. Не мог же я оставить тебя одно после всего, что случилось. Мне так стыдно. Интересно, из-за чего? Нервные срывы бывают у каждого. А у тебя так все прошло довольно изящно и благородно. Тем более, что не на глазах у изумленной публики. И все равно мне совестно. Почему? Потому что не справилась с эмоциями. Не совладала с собой. Эс, передохни. И свари-ка нам кофе. «Конечно, конечно», — сказала я и поспешила на кухню. «Ты здорово вырубилась. После того, как Дог сделал тебе укол, ты даже не шевельнулась. Я раздевал тебя, как трепишную куклу. Но тебе, наверное, не очень приятно слушать об этом». «Да уж, воль». «Я оставил тебя одну на часок, пока бегал в аптеку за лекарствами. Кстати, бутылочка там, на тумбочке». Доктор Балинсвейк сказал, чтобы ты пила по две таблетки на ночь. Как только сон нормализуется, можешь их выкинуть. Это ведь не успокоительное. Мне не нужны успокоительные. Это снотворное. Оно помогает заснуть. Что тебе настоятельно требуется во избежание повторения вчерашнего. Так что перестань строить из себя новообращенного христианина. Поняла вас, сэр, сказала я, засыпая в кофейник молотый кофе. Я еще кое-что сделал, пока ты спала. Позвонил твоему боссу в лайф. Что? Я позвонил Эланду Магиру и объяснил, что у тебя проблемы со здоровьем. По рекомендации доктора тебе нужен творческий отпуск и желательно подальше от Нью-Йорка. О боже, Эрик, не надо было этого делать еще как надо. Иначе ты бы сидела здесь еще сто лет в ожидании звонка от Магира заданием для фрилансера. Хотя это больше... Как ее там зовут? В общем, редакционная сплетница сказала тебе, что будет дальше. Как бы то ни было рекомендации врача, это серьезно. Тебе необходим продолжительный отдых в каком-нибудь диком и уединенном местечке. Вот почему ты отправляешься в Мэн. Я в ужасе посмотрела на него. Я еду в Мэн? Помнишь коттедж, который арендовали мать с отцом возле Попханбич? Еще бы мне не помнить. Это был маленький двухкомнатный домик с черепичной крышей, который стоял в ряду таких же летних прибрежных построек. Десять лет подряд наши родители снимали его на две недели каникул в июле. Мы хорошо знали хозяев. Теперь уже пожилую пару из Хартфорда — Дэниелсов. Пока я пребывала в наркотическом трансе, Эрик позвонил мистеру Дэниелсу объяснил, что я беру творческий отпуск в Лайф, чтобы написать кое-какие очерки, и ищу милое и укромное местечко. Даже не дослушав меня, продолжал Эрик, старик Дэниелс предложил свой коттедж и сказал, что он очень рад и гордится тем, что ты штатный писатель Лайф. Если бы только он знал правду. Как бы то ни было, я спросил его, сколько он хочет за аренду, Его, казалось, обидел мой вопрос. Я бы никогда не посмел брать плату с дочери Бидди Смайта. Тем более в межсезонье. «Он действительно назвал отца Бидди?» — рассмеялась я. Ужасно смешно, когда эти аристократы неформально общаются между собой. В общем, коттедж в твоем распоряжении и бесплатно. До 1 мая. Боже, какой долгий срок и такое глухое место. Попробуй поживи там хотя бы несколько недель. Если не понравится, будет очень одиноко, возвращайся домой. Потратиться тебе придется только на экономку. Ее зовут миссис Рейнольдс, она живет поблизости. За 5 долларов она будет приходить два раза в неделю убираться в доме. И у нее есть своя машина, так что она встретит тебя на станции Брюнсвик в понедельник вечером. Я уже заказал для тебя билет на поезд, который отходит с Пенсильванского вокзала в девять утра. Часов три ты будешь в Бостоне, затем пересядешь на поезд до Брюнсвика, который приходит на место в половине восьмого того же вечера. Миссис Рейнольдс будет ждать тебя на станции. Ты и вправду все организовал для меня? А как иначе заставить тебя действовать немедленно? Пойми, тебе нужно побыть одной. Если оставить все как есть, будет только хуже. Мой брат был прав. Если бы он не взялся за меня, я бы так и осталась на Манхэттене. Так и ждала бы весточки от Джека, звонка от Леланда, новостей из департамента срочнослужащего персонала. А отчаянное, бесполезное ожидание чего-то оказывается очень вредно для здоровья. Так что я позволила уговорить себя на эту ссылку. Набила чемодан старыми тряпками и книгами, Вопреки протестам Мэрика, я настояла на том, чтобы Ремингтон отправился вместе со мной. «Даже не пытайся там сочинять», — предупредил он. «Я беру машинку на всякий случай. Вдруг меня посетит вдохновение? Хотя я бы сказала, что это так же маловероятно, как падение астероида на Попхамбич. Обещай мне, что даже думать не будешь о том, чтобы писать. По крайней мере, первые две недели». Я пообещала и сдержала свое обещание, потому что как только я оказалась в Мэне, на меня напала страшная лень. Коттедж был очень милым, хотя и чувствовалось, что хозяева всеми силами пытались замаскировать его нищету. К тому же он страдал от зимней сырости. Но несколько дней непрерывной топки камина, в сочетании с использованием двух вонючих, но эффективных керосиновых обогревателей, подсушили воздух и стены, и в доме стало уютно. Я проводила дни в праздном безделье, поздно просыпаясь, я могла все утро проваляться в постели с книгой или же устраивалась в продавленном, но удобном кресле качелке у камина или стала журналы в субботу вечером, в воскресенье утром десятилетней давности, которые я обнаружила в деревянном ящике, служившем одновременно и кофейным столиком. По ночам я слушала радио, особенно если звучали концерты Тосканини с симфоническим оркестром Нью-Йоркского радио, и зачитывалась до рассвета. Каждый раз, когда у меня возникало желание написать Джеку письмо, я жестоко подавляла его. Моя пишущая машинка, так и не расчехленная, пылилась в дальнем углу гардеробной, убранная с глаз долой. Но, разумеется, главным делом каждого дня была долгая прогулка по побережью. Берег тянулся на три мили. Летние резиденции располагались у Северного мыса. Скромные домики, обшитые деревянной доской и с плоскими черепичными крышами, они отстояли от воды на добрых полмили и, пожалуй, были единственным обитаемым островком на всю округу. Потому что стоило выйти за ворота и свернуть вправо, как взору открывалась лишь безбрежная гладь моря, небо и чистейшего белого песка. Был апрель, потому берег был совершенно пустынным. В это время года небо поражало особый синевой, а воздух был бодрящим и зябким. Я смело выходила навстречу холоду, ступала на песок и испытывала пьянящий восторг. Дул резкий ветер, пропитанный солью, а горизонт казался бесконечным. Я проходила три мили до самой южной точки, где заканчивался песок. Там я разворачивалась и шла обратно к дому. В среднем эта прогулка занимала у меня два часа. И все это время моя голова оставалась абсолютно пустой. Возможно, виной тому было величие побережья Мэна. А может, и ощущение обособленности. Природная мощь ветра и воды. Полное отсутствие человеческого голоса. В чем бы ни была причина, но доктор Балэнс Ваик оказался прав. Прогулки по взморью таили в себе секрет восстановления душевных и физических сил, грусть и чувство утраты исчезли не сразу, но постепенно ко мне вернулось некоторое равновесие, и оно как будто вытеснило душевную лихорадку, которая терзала меня в последние несколько месяцев. Нет, я не стала мудрой в одночасье, не разочаровалась в любви, не уверовала в ее глупость. Скорее, я пребывала в блаженном состоянии покоя. Радовалась тому, что избавлена от бесконечной череды событий. Впервые в жизни я надолго оказалась предоставлена самой себе. И мне это нравилось. Я ни с кем не общалась, за исключением экономки Рут Рейнольдс. Это была крупная жизнерадостная женщина лет под сорок. Ее муж Рой был сварщиком на местном металлообрабатывающем заводе. У них была целая банда детей, и она успевала не только заниматься своим хозяйством, но и подрабатывать экономкой в нескольких коттеджах по бич В это время года я была единственной обитательницей колонии, и Рут баловала меня своим вниманием. В коттедже был велосипед, которым я изредка пользовалась, чтобы добраться до ближайшего магазина, Пять миль по холмистой местности. Но чаще Рут все-таки настаивала на том, чтобы возить меня на машине в городок Бат за продуктами. И каждый четверг меня ожидало приглашение на обед с ее семейством. Их дом находился примерно в милю вниз по дороге. И это был совсем другой мир. Так не похожий на наш аристократический анклав. Рут и Рой вместе со своими пятью детьми Жили в тесном обветшалом кейпкотском коттедже с тремя спальнями. Дом срочно нуждался в покраске, как внутри, так и снаружи. Рой, человек-медведь, с стальными бицепсами, закаленными в ежедневной борьбе с металлом, был дружелюбным и даже застенчивым малым. Дети всех возрастов от 17 до 5 лет создавали невообразимый хаос, и все таки Рут мастерски удавалось поддерживать домашний быт в порядке. Обед всегда проходил в половине шестого. Все семь младшие дети укладывались спать. Двое мальчишек-подростков садились на кухне к радиоприемнику, слушали сериал «Бак Роджерс» или «Тень». Рой извинялся и уходил в вечернюю смену на завод. Рут доставала бутылочку портвейна «Кристиан Brothers, наполняла два бокала и садилась напротив меня, утопая в большом мягком кресле. Этот обед по четвергам стал для меня еженедельным ритуалом. «Знаешь, почему я так люблю приглашать тебя по четвергам?» сказала однажды Рут, когда мы сидели в креслах и подтягивали сладкий густой портвейн. «Потому что это единственный день недели, когда Рой работает в ночную смену, и у меня есть возможность посидеть и поболтать с подружкой. Я рада, что ты считаешь меня подружкой». «Конечно, подружка, а как же?» И скажу тебе прямо, я бы хотела видеться с тобой почаще. Но пятеро детей и заботы по дому отнимают все мое время. Ну, думаю, у нас будет возможность видеться чаще, потому что я решила пожить в коттедже еще несколько недель. Рут чокнулась со мной бокалом. «Я очень рада, что ты останешься», — сказала она. «Похоже, в лайф меня никто не ждет». «Откуда тебя знать?» Я знаю. Я рассказала ей, что несколькими днями ранее отправила телеграмму своему боссу, Леланду Магиру, в которой объяснила, что хочу задержаться в Мэне, но могу срочно вернуться в Нью-Йорк, как только появится задание для меня. Спустя сутки пришел его ответ, отправленный через Вестерн-Юнион. «Мы знаем, где тебя искать, если ты нам понадобишься, ТЧК, Леланд, Скубой ответ, не так ли?» — заметил Рут. Ну, вполне ожидаемый. Примерно через полгода меня просто уволят. Если бы я была на твоем месте, я бы не переживала из-за этого. Почему? Да потому что ты умная и к тому же уравновешенная. Уравновешенная. Это явное преувеличение. Если бы ты только знала, каких ошибок я наделала в последнее время, готова держать пари, что это были несерьезные ошибки. Поверь мне, ошибки были еще те. Я позволила себе стать жертвой кое-чего. Кое-чего? Нет, кое-кого. Я так и думала, что все дело в этом. Что так заметно? В это время года в Мэн приезжают только те, кто действительно бежит от проблем. Речь не о проблеме, просто о масштабе человеческой глупости. Тем более, что все длилось только одну ночь. И я, как идиотка, позволила себе поверить в то, что это настоящая любовь. Но если ты подумала, возможно, так оно и было. Или же это была просто мечта? Влюбиться в любовь. И где он сейчас? В Европе, в армии. Я написала ему столько писем, но до сих пор никакого ответа. Ты ведь знаешь, что тебе нужно делать? Наверное, забыть его, О, На это даже не надейся. Он всегда будет в твоем сердце, потому что уже оставил там след. Тогда что же мне делать? Все очень просто. Скажи себе, что этого не должно было случиться. Ты ведь знаешь, что тебе нужно делать. Эта фраза запала мне в душу, потому что в ней звучала одна из вечных дилемм жизни. Как примирить? разум и сердце. Мой рациональный мозг призывал принять реальность, заключавшуюся в том, что Джек Малон появился в моей жизни всего на 12 часов. Но сердце говорило обратное. Я не уставала удивляться тому, насколько убедительным может быть голос сердца. Тем более, что до той памятной ночи я считала себя невосприимчивой ко всему, что касалось нелогичным. И вот теперь... Теперь во мне все изменилось. На утро после разговора с Рут я проснулась на рассвете, съела легкий завтрак, прогулялась по берегу, к девяти уже была дома. Я поставила на плиту кофейник, пока варился кофе, прошла в спальню и достала из гардероба свой Ремингтон. Принесла его на кухонный стол, сняла крышку. Во внутреннем кармане хранилась тонкая стопка пищи и бумаги. Я заправила лист в каретку. Кофейник запрыгал на плите, я сняла его с огня и налила густой напиток в кружку. Поставила ее рядом с машинкой. Села за стол. Остудив кофе, я сделала долгий глоток. Потом отставила кружку. Мои пальцы легли на клавиши и тут же сжались в кулаки. Я силой заставила себя их разжать. И прежде чем собралась с мыслями, вдруг напечатала предложение: «Я не планировала быть на той вечеринке». Пальцы покинули клавиатуру и принялись отбивать легкую дроть по крышке стола, пока я вновь и вновь перечитывала напечатанную фразу. Прошло несколько минут, и я решила продолжить. Я планировала быть где угодно, только не там. Пальцы снова отскочили от клавиш и застучали по крышке стола. Я отхлебнула кофе и уставилась на два предложения, тоскливо маячившие на чистом листе бумаги. Рискнув, я написала третье, потому что в ту ночь я обещала побаловать себя редчайшим для Манхэттена удовольствием, восьмичасовым сном в собственной постели. Три предложения: Тридцать три слова. Я снова перечитала их. Колка, прямолинейно и даже легкий намек на юмор в последней фразе. Язык был простым, не неотягощенным словесной мишурой. Неплохо для начала. Очень даже неплохо. Я потянулась к кружке. Залпом допила остатки кофе. Потом подошла к плите и налила еще. Я с трудом поборола вспыхнувшее во мне желание выбежать за дверь и вернулась к столу. Снова села за машинку. Пальцы тотчас принялись отбивать уже знакомую тропь. Три предложения, тридцать три слова. Полная машинописная страница обычно содержит около двухсот слов. Что ж, продолжай дописывай страницу. Осталось всего ничего. Черт возьми, ты написала тридцать три слова за десять минут. Чтобы выполнить норму из двухсот слов, тебе понадобится 4 часа. Целая вечность. Четыре долгих, мучительных часа, в течение которых я изорвала пять листов бумаги, опустошила еще один кофейник, вдоль и поперек измерила шагами кухню, сгрызла один карандаш, оставила кучу пометок на полях и, наконец, каким-то чудом добралась до последней строчки на этой чертовой странице. В тот вечер после ужина я побаловала себя бокалом красного вина перечитывая написанное. Повествование показалось мне гладким, язык был доступным, ну, или, по крайней мере, не вызывал отвращения. В стилистике проскальзывала некоторая язвительность, но без пижонства. Действие разворачивалось стремительно, в нем чувствовалась динамика, и это был хороший старт. Но ведь я написала всего одну страницу. На следующий день я снова проснулась с восходом солнца. Быстрый завтрак, пешая прогулка по пляжу, в кофейник на плите, и к половине девятого я уже сидела за пишущей машинкой. К полудню у меня была написана вторая страница. Поздним вечером, перед тем, как лечь в постель, я перечитала две законченные страницы, вычеркнула около тридцати лишних слов, сократила несколько чересчур занудных описательных пассажей, Переписала кондовое предложение, безжалостно удалила неудачную метафору. Его глаза соблазнительно сияли, словно маркиза Бродвейского театра. Заменив ее лаконичным, у него был взгляд соблазнителя. И чтобы не поддаться самобичеванию, отложила листы в сторону. И снова подъем с рассветом, грейпфрутовый сок, тост, кофе, пляж, еще кофе, письменный стол — Я не вышла из-за стола, пока не закончила следующую страницу. Постепенно вырисовывался рабочий график. Отныне мой день был подчинен распорядку. И главной цели. После каждой страницы меня переполняло сознание исполненного долга. Все говорят о пьянящем восторге творческого процесса. Все, кроме тех, кто когда-либо пробовал сочинять. Нет в этом ничего пьянящего. Это работа. И, как любая работа, доставляет удовольствие только по ее завершении. Ты испытываешь облегчение, лишь когда выполняешь свою дневную норму. Надеешься, что потрудился не зря. Но вот наступает завтра, и ты должен исписать еще одну страницу, чтобы заставить себя работать. Необходимо упрямство. Упрямство и особое чувство уверенности. Я уже начинала понимать, что сочинительство — это в некотором роде самообман. Страница в день, шесть дней в неделю. И после второй недели работы я отослала Эрику телеграмму. Решила, уединение мне подходит, Точка. Пробуду здесь еще несколько недель, Точка. Пытаюсь сочинять, Точка. Не пугайся, Точка, все идет неплохо, Точка. Проверяй мою почту из Европы или Департамента срочно служащих ТЧК, с любовью С. Спустя двое суток на пороге моего коттеджа объявился курьер Western Union с ответом от Эрика. Если ты счастливо заниматься таким мазохизмом, как писательство, тогда твой брат-мазохист рад за тебя. Проверяю твою почту дважды в неделю. Из Европы и Вашингтона ничего нет. Забудь его, как мираж, и двигайся дальше. «Ненавижу Джои Брауна и скучаю по тебе. Впервые за последние месяцы я не испытала грусти при упоминании о Джеки. Скорее, это было уныние. Скажи себе, что этого не должно было случиться». И с этой мыслью продолжай писать дальше. «Еще одна неделя. Еще шесть страниц». Как обычно, воскресенье было моим выходным. К работе я возвращалась в понедельник. Если первые три недели я с трудом выдавала по странице в день, часами билась над конструкцией предложений, вычеркивала по сотне слов, теперь мои пальцы буквально порхали по клавишам. В понедельник моим рекордом стали три страницы, в четверг их было четыре. Я уже не терзалась беспокойством о форме, структуре, ритме. Я просто гнала материал. Повествование захватило меня. Моя история сама рвалась на бумагу. И вот в среду 20 апреля 1946 года в 4 часа 2 минуты пополудни я посмотрела на часы. Случилось чудо. Я остановилась. Какое-то время я зачарованно смотрела на лист, торчавший в каретке. Тут до меня дошло. Я только что закончила свой первый рассказ. Прошло еще несколько минут. Потом я заставила себя подняться, схватила пальто и побежала к воде. Я села на песок, прислушиваясь к ритму атлантического прибоя. Я не знала, плох мой рассказ или хорош. Природная скромность Смайтов призывала меня смириться с тем, что рассказ, возможно, не стоит публикации, но, по крайней мере, он был написан. И меня распирала от гордости за собственные достижения. К следующим утром я села за кухонный стол и прочитала все 24 страницы своего рассказа. Он назывался «Увольнение на берег». И да, это была художественная версия той ночи, когда я встретила Джека. Только в моей истории действие происходило в 1941 году, и рассказчицей была 30-летняя Хана. Издатель. Одинокая женщина, которой вечно не везло с мужчинами. Так что на любви она поставила крест. Пока не встретила Ричарда Райана. Лейтенанта флота на одну ночь, сошедшего на берег Манхэттена, перед отправкой в Рейд по Тихому океану. Они знакомятся на вечеринке... Взаимная симпатия вспыхивает мгновенно. Они всю ночь бродят по городу, обнявшись, снимают номер на пару часов в дешевом отеле. Потом наступает час прощания на бруклинских верфях, и хотя лейтенант и обещает любить ее вечно, Хана знает, что больше никогда не увидит его, потому что встретились они не в то время. Он уходит на войну, и она чувствует, что очень скоро он просто забудет эту ночь на Манхэттене. И она остается с горьким сознанием того, что, наконец, встретив свою судьбу, она потеряла ее навсегда. В следующие три дня я редактировала рассказ, добиваясь простоты и ясности изложения. Мне не хотелось, чтобы кто-то увидел в нем насмешку. Что там сказал Пучини своему либритисту, когда они работали над богемой? Сентимент, да, но никакой сентиментальности. К этому стремилась и я. Передать муки и восторг, но не опуститься до сентиментальной чепухи. В воскресенье я начисто перепечатала отредактированный рассказ под копирку в двух экземплярах. Вечером снова перечитала его в последний раз — Я все никак не могла понять, как я к нему отношусь. Мне казалось, что он трогателен, пробуждает некую сладкую горечь, но, видимо, сюжет был слишком близок мне, и было трудно составить объективное мнение. Наконец я взяла оригинал увольнения на берег, сложила его пополам, запечатала в почтовый конверт, снабдив его короткой запиской. «Эрик, перед тобой мой первенец». И я хочу, чтобы ты был со мной предельно откровенен и честно сказал, что литературной ценности он не представляет. Жди меня на Манхэттене дней через десять. Ужинаем ему Люхова в день моего возвращения. С любовью, Эс. утро я на велосипеде поехала на местную почту, заплатила лишний доллар за срочную доставку пакета на квартиру Эрика, заодно позвонила по междугородному телефону в Бостон. Поговорила со своей подругой по колледжу, Марш Кенникат, которая работала редактором детской литературы в издательстве «Хафтон Мифлин» и жила на Комменвелд-авеню. Она с восторгом отнеслась к моей просьбе приютить меня на недельку, если только тебя не пугает перспектива спать на самом продавленном в мире диване. Я сказала ей, что буду через два дня. Повесив трубку, я сразу же позвонила на вокзал Брюнсвика и забронировала билет на поезд до Бостона в среду утром. Потом я заехала круто и сообщила ей, что уезжаю через два дня. «Я буду скучать по тебе», — сказала она. «Но, глядя на тебя, можно сказать, что ты готова к возвращению». «Неужели я вправду выгляжу выздоровевшей?» — рассмеялась я. «Как я тебе уже говорила, ты никогда не излечишься от него. Но зато теперь ты трезво смотришь на все это». «Можно и так сказать», — ответила я. Во всяком случае, больше я не позволю себе таких потрясений. Кто-нибудь обязательно встретится и изменит твое решение. Не допущу. Любовь — это игра для дураков. И я действительно так думала. Потому что самое печальное во всей этой истории было то, что она полностью лишила меня воли и разума. До такой степени, что я не могла думать ни о чем, кроме как об объекте своей безумной страсти. Моя героиня Хана... Выходит из ночи случайной страсти, испытывая чувство потери. Но одновременно и с осознанием того, что она способна любить. Теперь я тоже это знала. И это не давало мне покоя. Потому что сейчас я понимала, что на самом деле влюбилась не в Джека Малоуна. Я влюбилась в образ Джека. Я влюбилась в любовь. Я поклялась себе больше никогда не совершать таких ошибок. Я упаковала чемоданы, пишущую машинку, и отправила их пароходом до Нью-Йорка. Напоследок прошлась по пляжу Попхэм-Бич. Рут настояла на том, чтобы отвезти меня на вокзал. Мы обнялись на платформе. «Я рассчитываю получить экземпляр твоего произведения, когда оно будет опубликовано. Его никогда не опубликуют», — сказала я. «Сара, совсем скоро ты начнешь любить себя». Я провела чудесную неделю в Бостоне. Марч Кенник жила в очаровательной квартирке в Бэкбэй. У нее были довольно милые друзья. Идеальный жених по имени Джордж Стаффорд-младший, наследник семейной брокерской фирмы. Как всегда, Бостон оказался приятным, симпатичным городом. Опрятный, снобистский, скучный. Я отчаянно сопротивлялась настойчивым попыткам Мардж познакомить меня с достойными холостяками. Я ничего не рассказала ей о том, что привело меня в Мэн на семь недель. После семи дней аскетического аристократизма Бостона я мечтала о шумной суматохе и безалаберности Манхэттена. Так что, оказавшись в поезде, следовавшем до Пенсильванского вокзала, я испытала облегчение. Накануне отъезда из Бостона я позвонила Эрику. Он сказал, что будет на работе и не сможет меня встретить, но вечером мы обязательно поужинаем, у Илюхова. «Ты получил конверт, который я тебе послала?» — нервно спросила я. «О, да», — ответил он. «И?» «Скажу, когда увидимся». На пороге моей квартиры выселась гора почты. Я просматривала ее, уже не рассчитывая на весточку от Джека. Мои ожидания оправдались. Правда, было письмо из департамента срочнослужащего персонала, в котором меня информировали о том, что лейтенант Джон Джозеф Маллоун ныне расквартирован в штабе союзного командования в Англии. Был приложен почтовый адрес, по которому с ним можно связаться. Я прочитала письмо всего один раз и тут же бросила его в мусорную корзину, думая о том, что от ошибок лучше избавляться сразу. В почте оказалось еще одно письмо, которое сразу же привлекло мое внимание, потому что отправителем на конверте значился журнал «Субботним вечером, воскресным утром», популярное издание, с которым я никогда не сотрудничала и где у меня не было никаких знакомых. Я надорвала конверт, достала письмо. «28 апреля 1946 года. Уважаемая мисс Смайт, я рад сообщить, что ваш рассказ «Увольнение на берег» принят для публикации в журнале субботним вечером воскресным утром. Предварительно я запланировал его в наш первый сентябрьский номер этого года, и вам, как автору, будет выплачен гонорар в размере 125 долларов. Хотя мне бы хотелось опубликовать рассказ без сокращений, у меня есть пара редакторских предложений, которые мы могли бы с вами обсудить. Пожалуйста, позвоните моему секретарю в любое удобное для вас время — чтобы согласовать дату. Я рад, что ваш рассказ будет опубликован в нашем журнале и надеюсь на скорую встречу. Искренне ваш, Натаниэл Хантер, литературный редактор. Даже спустя три часа, когда я потягивала шампанское с Эриком Улюхова, я все еще пребывала в шоке. Постарайся выглядеть довольной, ради всего святого, — обзмолился Эрик. Я довольна, но я все-таки потрясена тем, что ты все это провернул. Как я уже тебе сказал, ничего я не проворачивал. Я прочитал рассказ, рассказ мне понравился. Я позвонил своему старому приятелю по Колумбии на эту Хантеру и сказал ему, что только что прочитал рассказ, который мне показался идеальным материалом для его субботы и воскресенья. И к тому же рассказ написан моей сестрой. Он попросил меня прислать рукопись. Ему тоже понравилось, он его опубликует. Если бы мне не понравился рассказ, я бы ни за что не послал его на эту. И если бы на эту рассказ не понравился, он бы не стал его публиковать. Так что твое произведение одобрено без всякой протекции. Я ничего не проворачивал. Однако без твоего вмешательства мне было бы не подобраться к литературному редактору. Что ж, добро пожаловать в реальный мир. Я потянулась к нему и крепко сжала его руку. «Спасибо тебе», — сказала я. Весьма обольщен. Но послушай, рассказ-то все-таки хорош. Ты, оказывается, можешь писать. Ну, тогда сегодняшний обед за мой счет. Чертовски приятно. Я скучала по тебе, Эрик. Я по тебе тоже, Эс. Но ты выглядишь значительно лучше. Мне и правда лучше? В общем, как новенькая. Мы чокнулись бокалами. Абсолютно, сказала я. На следующее утро я позвонила в редакцию журнала субботним вечером, воскресным утром. Секретарь Натаниэла Хантера была сама любезность сообщила, что мистер Хантер... «С удовольствием пригласит меня на ланч через два дня, если позволит мой рабочий график». «Мой рабочий график позволит», — ответила я, придав своему голосу оттенок пресыщенности. Я позвонила Еляланду МакГиру в лайф. Его помощница сняла трубку и попросила меня подождать на линии, услышав о том, что я хочу переговорить напрямую со своим бывшим боссом. Вскоре ее голос вновь зазвучал в трубке. Леланд просил передать, что он рад твоему возвращению в Нью-Йорк, он свяжется с тобой, как только у него появится задание для тебя. Этого ответа я ожидала. Теперь я знала наверняка, что через несколько месяцев на порог моей квартиры ляжет уведомление об увольнении. Но с гонораром 125 долларов я смогла бы протянуть еще месяц после этого. И, может, за это время мне бы удалось убедить этого Нета Хантера дать мне какое-нибудь журналистское задание. Разумеется, я нервничала перед предстоящим ланчем с мистером Хантером. К одиннадцати утра я уже устала мерить шагами свою крохотную квартирку и решила убить оставшиеся полтора часа, пройдясь пешком до офиса субботы-воскресенья на углу Мэдисона, 47 седьмой улицы. Я закрывала за собой дверь, когда увидела поднимающегося по лестнице мистера Коксиса с пачкой писем в руке. «Почта сегодня рано», — сказал он, вручая мне почтовую открытку и направляясь дальше по коридору, разбрасывая конверты по коврикам соседей. Я уставилась на открытку, хотя марка была американской. На ней стоял штемпель «Армия США. Американская оккупационная зона. Берлин». У меня вдруг скрутило живот. Я быстро перевернула открытку. На оборотной стороне было написано всего два слова. «Прости, Джек». Я очень долго вглядывалась в эти строчки. Потом все-таки заставила себя спуститься вниз и выйти на залитую солнцем улицу. Я свернула за угол и направилась в сторону центра. Открытка так и была зажата в моей руке. Проходя по Гринвич-авеню, я поравнялась с мусорным баком, не колеблясь ни секунды, я выбросила открытку и даже не оглянулась, чтобы удостовериться в том, что не промахнулась. Я продолжала идти вперед.